Глава 52. Оля оказалась вдруг не в храме, а на главной площади древнего города. Девушка узнала ее, потому что совсем недавно над ней пролетала. Однако сейчас на площади было очень оживленно. С изумлением землянка осознала, что город темных живой, и жители его тоже живые. Оля увидела мужчин и женщин, детей и стариков, неизвестных ей магических существ и даже гордых деклетов. Люди куда-то торопились, переговаривались, шутили и смеялись. На площади явно отмечали какой-то праздник, потому что отовсюду слышалась музыка, раздавался смех. Мужчины и женщины делились на группы и танцевали. Все жители древнего города радовались и были откровенно счастливы. «Это наш город Даркана более шестисот лет назад», услышала Оля незнакомый мужской голос и резко обернулась. Высокий и стройный мужчина по земным меркам его возраст явно перевалил за восемьдесят. По меркам же этого мира непонятно, сколько он прожил веков. У мужчины были седые длинные волосы, гладко выбритое лицо, невозмутимое выражение на нем и пронзительный взгляд черных глаз. Одет незнакомец был подобно Даре, которая стояла рядом с ним в костюм воина. «Приветствую тебя, Оливия Дарвик. Меня зовут Мастер Нерон». «Мой дух – один из самых древних среди предков. Мне оказали доверие и поручили помочь тебе». Голос мужчины звучал глубоко и низко, завораживающе. «Добрый день», – ответила девушка на приветствие. «Помочь?» Оля выдохнула и вдруг осознала, что она и духи совершенно прозрачны и невидимы для местных жителей города, которые проходили сквозь них. Именно сейчас, прямо на землянку, Побежал маленький мальчик с большими синими глазами, и он пробежал сквозь дух землянки, залилисто смеясь. За ним гнались несколько детей с угрожающими мордашками и крепко сжатыми кулачками. «Всегда любил дразнить братьев и сестер», — усмехнулся мастер Нерон. «Это были вы?» Оля с недоверием уставилась на Седовласова мужчину. «Я», — кивнул он, — «мне здесь восемь лет» я помню родной город, процветающим и великим». Дети убежали, а Оля стояла и смотрела им вслед. Мастер Нерон тоже смотрел с грустью в темных глазах. «Я с детства с легкостью мог вывести из равновесия любого человека. Сам же всегда отличался тем, что не терял спокойствия и трезвости ума в любой ситуации». Оля вопросительно посмотрела на старика. Девушка понимала, что и город, и дети, и слова духа были не просто так, что это либо прелюдия к испытанию, либо уже само испытание. Сила и слабость любого человека в том, как он относится к тому, что происходит с ним и вокруг него. Спокойным голосом проговорил мастер, а его взгляд устремился куда-то поверх Олиной головы. Девушка медленно обернулась. В конце широкой оживленной улицы находился главный храм темных норнесов, величественный, мощный, острой вершиной, будто упирающейся в облака. Сердце землянки замерло от восхищения. Одно из самых главных качеств сильного духом человека – это равновесие. Можно бездействовать, оставаться безмолвным, не реагировать на внешние воздействия и все же остаться до конца сильным потому что всех сильнее окажется тот, кто сохранит внутреннее равновесие. Дитя, ты понимаешь, о чем я говорю?» Старик с искренним любопытством посмотрел на обескураженную девушку. «Конечно. Оля действительно поняла то, что он сказал. У нас, в моем мире, говорят, что не следует слишком много смеяться, чтобы потом не плакать. Один полюс эмоциональных чувств обязательно вызывает полюс противоположный. «Равновесие же не допускает этого, так?» «Ты права». Мастер заинтересованно уставился на девушку. «Так вот, этим качеством духа ты обладаешь, причем ты сама пришла к этому. Теперь о сознании. О твоем сознании». Оля насторожилась. «Что не так с ее сознанием?» «Прошу тебя следовать за нами. Мы просто посмотрим на Даркану сверху и поговорим». Втроем они полетели над городом, в котором вовсю бурлила жизнь. Когда дают поручение поговорить с претендентом на дар, не могу отказать себе в слабости навестить родной город, грустно улыбнулся мастер. Ты любишь свой город? Да, он красивый. У моря. У нас замечательная бухта и набережная, со вздохом ответила землянка. Мой город курорт в моей стране. А свою страну ты любишь? «Конечно», — осторожно ответила Оля. «А землю?» «К чему эти вопросы?» — нахмурилась девушка, чувствуя подвох в этом любопытстве. «Мы беседуем с тобой. Ты забыла?» Старик спокойно смотрел на девушку. Во взгляде застыла безмятежность. Его ответ и поведение еще более насторожили землянку. Оля чувствовала, что нервы натянулись словно струны, и услышала голос дари «Ты дух». «Твои нервы не могут быть в таком состоянии, это все фантомные чувства. Расслабляйся, у нас будет долгие разговоры, длинные путешествия. «Ты знаешь, что удары судьбы по-разному воздействуют на людей». Мастер Нерон дождался от Ули неуверенного кивка, которым она согласилась с ним. «Согласна с тем, что так происходит, поскольку само сознание человека определяет степень влияния на себя того, что случается в жизни». Тяжкие удары судьбы не сломят сильного, он станет сильнее, а слабый сломается. «Сильный человек будет сильным всегда, при любых обстоятельствах», — пробормотала девушка. «Но все же любого можно сломать». «Но сильного духом сломать непросто. Когда человека лишают всего, но он не теряет силу духа, он действительно силен», — уверенно ответил старик, обменявшись многозначительным взглядом с дари Оля промолчала, не понимая, к чему эти сложные разговоры. «Так было с Дарри», — продолжил мастер. «Жизненные обстоятельства не сломали ее, а сделали сильнее. Так было с тобой, когда ты поняла, что в чужом мире тебе просто не будет, и решила справиться во что бы то ни стало». «Не, ничего особенного не сделала. Подвигов пока не совершила», — проворчала девушка. «Пока нет», — загадочно улыбнулся мастер Нерон. Только всегда помни, что жизнь любит сильных и им помогает. Боги тоже любят сильных. Они помогают всем, но сильным особенно. А человеку изначально дана власть судить о явлениях жизни и выбирать свой путь. А еще пронзительный взгляд черных глаз дошел до глубины души, хотя Оля оставалась лишь бестелесным духом. Дана возможность учиться и менять отношение к происходящему к тому, к чему еще сутки назад он мог относиться по-другому. «О чем вы?» Взгляд девушки стал подозрительным и колючим. «Можно начать радоваться тому, что недавно еще огорчало. Можно найти другой путь там, где, казалось, выхода нет. Потому что не внешние вещи и явления оказывают влияние на человека, а человеку дана власть над всем, что в вне его». Оля пораженно смотрела на старика. Его мудрые и неожиданные слова вдруг потрясли ее и нашли странный отклик в душе. Но это обстоятельство только еще больше напугало землянку. «Что-то мне не очень нравится ваша лекция о силе духа и новых возможностях там, где их не было», — как можно спокойнее ответила Оля. «Более того, меня пугают ваши слова. Вы хотите, чтобы я поменяла мнение относительно принятия дара?» «Слова не могут испугать человека». «Ты сама решила, что хочешь испугаться», — невозмутимо заявил мастер, изучающим взглядом, скользя по ее лицу. «На то есть твоя воля». Оля нахмурилась, вдруг поняв, что так оно и есть на самом деле. Слабые совершают поступки вопреки воле, они властвуют над ним. Сильный все в жизни решает осознанно, поскольку и в плохом, и в хорошем он властен над тем, что делает». Оля вздохнула. Голова шла кругом. Что хотел от нее этот странный такой мудрый старец? «Вы считаете, что я сильная?» «Конечно, я считаю тебя сильной, и не только я. Все предки так считают. Поэтому...» Мастер слегка вздохнул. «По традиции ты должна пройти три испытания для силы духа, сознания и воли. Но в твоем случае мы решили отойти от этой традиции». Фактически мы уже отошли от некоторых, когда решили наделить искрой древней магии человека из другого мира. Почему бы не нарушить еще одну? Поэтому для тебя будет лишь одно испытание. Ты отправишься со мной и Дарья на прогулку. Прогулка будет долгой, а потом сама примешь решение, хочешь стать темным Норнесом или нет. И все? Просто прогулка? Оля переводила недоверчивый взгляд с Дари на мастера и обратно. Страх стал постепенно уходить. Кивок, подтверждающий слова духа, был ей ответом. Дари тоже кивнула и даже улыбнулась. «А если я откажусь принять дар, то останусь спать вечно?» Сердце девушки замерло в тревожном ожидании. «Нет». На губах предка мелькнула скупая улыбка. «Мы поможем тебе выйти из магического сна в любом случае». «Обещаю». «Хорошо». «Ты готова?» «Готова». «Тогда полетели». «И они полетели. Наверное, со скоростью света. Потому что через очень короткое время оказались на скалистом острове дарвигов в который Оля узнала и теперь недоверчиво осматривалась вокруг». «Я вижу, что ты узнала, домен деда. Просто смотри», — произнес Нерон. «Мы немного прогуляемся по нашему миру». И девушка смотрела во все глаза с тревожно бьющимся сердцем, потому что понимала, что то кроется за этой прогулкой, не может быть все так просто. Вот только в чем подвох? Снова мужчины, женщины, дети, старики и старухи, и все куда-то спешат, разговаривают и смеются. Только теперь эти люди жили в настоящем времени. Молодая симпатичная девушка в одежде форудки ведет за руку маленького мальчика, который смотрит на нее и улыбается. В открытом экипаже едет знатная красивая дама и заботливо держит за руку маленькую сухонькую старушку. Дама и старушка очень похожи друг на друга. Наверное, они мать и дочь. Молодые парни и девушки. Дети, фаруты, такситумы. Спешат, разговаривают, волнуются, улыбаются, некоторые хмурятся. Такие разные, но в чем-то одинаковые. Духи предков, а с ними и дух землянки, заглянули в лавку булочника и в мастерскую сапожника, в ателье модной швеи, в дорогой ресторан, в госпиталь и в школу танцев. Три духа без устали летали из одного дома в другой, наблюдая за жизнью ничего не подозревающих людей. Картинки жизни мирных жителей домена деда сменяли друг друга, как в калейдоскопе, а тревога землянки все возрастала. Зачем они наблюдают за чужой жизнью? Предки хотят, чтобы она прониклась любовью к жителям Элии? Если нет, то тогда совсем ничего не понятно. А если да, то она все равно не изменит своего решения и вернется домой. Потом они пролетели над полями, где работали Фаруты, над крепостью Дарвиков, где кипела жизнь. И Оля даже увидела своих друзей, занимающихся на тренировочной площадке. Хотя уже не троих друзей, а двоих. Один оказался предателем. Стало больно, но вдруг Оля вспомнила слова мастера, что каждый человек сам выбирает, как относиться к тому или иному обстоятельству. И она решила не переживать из-за предательства друга. Не стоил Артур Редвик, равнодушно отдавший ее русфицам, подставивший своих близких друзей ее переживаний. Потом они летели немного дольше, но также невероятно быстро. «Мы уже в другом домене, которым правит другой герцог» спокойно проинформировал девушку мастер Нерон. И все повторилось. Три духа летали из дома в дом, от лавки к лавке, от площади к площади. Картинки из жизни совершенно разных людей проносились перед глазами землянки, уже переставшие удивляться происходящему. А затем они полетели в новый домен, и в четвертый, и в пятый. Все происходило очень быстро, но в итоге Оля отчетливо поняла, что она успевает все замечать и увидеть, запомнить, где-то озадачиться или восхититься, кому-то посочувствовать, кем-то возмутиться. А потом неожиданно мастер Нерон сообщил. «Мы добрались до столицы Эли. Летим во дворец Лиэра Ромунда. Девушке показалось, что голос предка прозвучал напряженно, а в глазах Дарья она заметила мелькнувшую грусть.